Глава 18. Кайрат. А ведь сегодня у меня были совершенно другие планы, обречённо подумал Кайрат, глядя вслед убегающей ведьмочке. Коин хорошо о ней позаботится, не даст попасть в беду, и несмотря на некоторую наивность и мягкотелость, даже безумную белку сможет приструнить в случае необходимости, но на его месте должен быть я. Подобные мысли удручали. С чего такая сентиментальность и это ненужное огорчение? Поездка на плато не подразумевала романтическую подоплёку, только работа, ничего более. Произошло отравление, назревает грандиозный политический скандал. Вот на чём следует сосредоточиться, на недоверчивых перепуганных взглядах гостей, обращённых на Кайрата. Ваше высочество, долго вы собираетесь нас здесь держать? С вызовом в голосе поинтересовалась леди Оренталь. Вот с кем точно не следует ссориться, так это с эльфами. Мстительные слишком и злопамятные. Прошу сохранять спокойствие. Бестрастно отозвался Кайрат, словно ничего не случилось. Благо, лекарь уже осматривал пострадавшую и отпаивал ее подозрительно благоухающей настойкой. Дознание не займет много времени, и если вы останетесь, то поможете нам скорее отыскать преступника. Надеюсь, послеобеденная экскурсия по столице поможет вам отвлечься и прийти в себя после случившегося. А мы максимально усилим охрану и наблюдение. уж будьте любезны, фальшиво улыбнулась Эльфийка, настороженно косясь на фужер вина перед ней, и будто не она просила подавать лёгкий алкоголь на завтрак. Принц устроит для нас экскурсию? обрадованно взвизгнула Лея, вцепившись в локоть матери. Правда? Правда? Это замечательно. Мне уже не терпится посмотреть Остров, вторила ей Аяна, и пожилая эльфийка сменила гнев на милость. Думаю, если его высочество приложит все усилия, чтобы подобное больше не повторилось, тогда мы сможем остаться. Будто у них есть выбор, мрачно думал Кайрат. К сожалению, Не все гости обладали той же выдержкой. Стоило Эдмунту переступить порог зала, гневное подзывая старшего сына, как многие кинулись к нему с обращением незамедлительно отправить их домой. Только вот, к сожалению, до выяснения всех обстоятельств, до поимки преступника никто не сможет покинуть остров, спокойно произнёс Кайрат, не теряя самообладания. Мы не подозреваем никого конкретного, новое избежание недопонимания и конфликта между нашими державами, будет правильно вам остаться. Тогда вам следует лучше заботиться о нашей безопасности, ваше высочество, возмущённо произнёс сопровождающая очаровательной юной леди из Северной Приумы, королевства людей. Они хрупкие и беззащитные, их беспокойство можно понять. Как ты мог допустить подобное? Едва слышно цидил Эдмунд. Его глаза полыхали яростным, багровым, почти чёрным огнём. Самое отвратительное, что это видел не только Кайрат. С каждым годом отцу всё сложнее давался контроль над силой своего дракона. Сложилось впечатление, будто бес становится неуправляем, будто он однажды вырвется на свободу, освободиться от удушающей, сдерживающей его связи и уничтожит всё на своём пути, обратит в тлен. Я всё выясню. Невозмутимо заверил Кайрат. Он никогда не искал себе оправданий. Если смогли совершить покушение у него во дворце, значит, это только его вина. Он недосмотрел, допустил подобное. И есть только одно верное решение в данной ситуации. Как можно скорее разыскать виновника, взять ответственность на себя. Кто-то не желает допустить мирных переговоров с другими державами. «Желает сорвать мои планы», — цедил отец, «а кожей Кайрата касалась разрушительная сила беса», — обжигая. «Надо срочно уводить его отсюда, пока кто-нибудь не пострадал». «Или кто-то не желает допустить восхождение одного из нас на престол», — отозвался ровно. «Ведь если никто из нас не найдёт себе избранницу, ту, что примет дракон, то править будет лорд Альрат? Твои собственные слова, верно?» Ты думаешь, мой регент способен на такое?" громче чем следует воскликнул Эдмонд, даже не думая замолкать, не замечая обескураженных взглядов присутствующих. Демян саркастично хмыкнул, но благоразумно помалкивал. "Я не думаю, что покушение совершил твой регент," холодно прошептал Кайрат. "Господин Алярат, позаботьтесь о баце, пожалуйста. Кажется, он неважно себя чувствует." "Но Эдмунд задохнулся возмущением. Собственный сын таким наглым образом пытается избавиться от него. Немыслимо. Если возникнут проблемы, я сообщу тебе лично. Оборвал Кайрат, пальцем подзывая капитана. Ты показался гостям, сказал своё веское слово. Теперь позволь мне заняться расследованием. Товарищ, попробуй обмануть меня, негодяйще, пригрозил отец и гордо удалился в сопровождении своей свиты. Опрос свидетелей и допрос прислуги длился 2 часа. Гвардейцы действовали слажено, грамотно распределили работу. И пока одни вели дознание, другие обыскивали покои несчастной. Такие же конфеты обнаружились в вазочке с печеньем, но определить, отравлены ли они, смог только Кайрат. По запаху, сравнив конфеты с теми, что нашли в кармане леди Шатем, пахли они одинаково мерзко. Самое отвратное Никто эти конфеты, ни прислуга, ни повара, ни камергер в глаза ни разу не видели. В покои девушки никто их не доставлял и никто подозрительный в них не заходил. Периметр дворца тоже находился под наблюдением, и если бы кто-то гулял под окнами гостевого крыла, об этом бы незамедлительно доложили капитану. Вот список всех, кто за прошедшие сутки побывал у пострадавшей в покоях, отчитался Фрин, задумчиво шкрябая отросшую щетину. Дочери восточного правителя их уже допросили. Обыск в их комнатах результата не принёс. Только претензии и оскорблений наслушались. «Работа такая», — флегматично отозвался Кайрат, пробегаясь взглядом по списку. «Дэмиана уже допросили?» Капитан на секунду замялся, опокосившись на обеспеченно жующего среднего принца. «Нет ещё?» «Исправьте», — холодно произнёс Кайрат. «Дэмиана уже допросили?» И Бриама тоже допросите. Вообще всех, кто переступал порог. Он резко смолк, в недоумении глядя на список имён. Лорд Алрат и леди Алрат. Выясню, что они там делали. Хотя, нет, регента и его супругу я допрошу сам. Убедись, что никто из прислуги не запрятал конфеты себе в карман, и проверьте покои гостей, как следует. Не подкинули ли кому ещё смертоносный подарок? Да, милорд. Капитан поклонился и удалился исполнять приказ. Супругов Альрат Кайрат пригласил в свой кабинет, приказав распустить всех, кого уже допросили. Потенциальным невестам приподнесли утешающую корзину фруктов, которую тщательно проверили на наличие яда. Ни один фрукт не был отравлен. Генри, Алисия. Кайрат жестом пригласил супругов присесть. Слуга подал кофе. Спрошу прямо: что вы оба делали в покоях Леди Шатем? Реген переглянулся со своей женой и виновато поджал губы. Его величество просил навестить всех участниц, которые проявляли хоть какой-то интерес по отношению к вам, Вашего высочества. Леди Альрат изящным движением закинула одну ножку на другую, при этом подол её пышного платья будто даже не колыхнулся. Императору нужно было знать, какая из девушек с большей вероятностью сможет родить здорового наследника. И он попросил оценить их женское здоровье. Вы же знаете, я кое-что понимаю в этом. Уж кому как не бесплодный разбираться в подобных вещах, верно? Кайрат обречённо прикрыл глаза. Вы ведь даже не лекарь. Зачем принимать участие в этом театре абсурда? Потому что это приказ императора. Невозмутимо отозвалась супруга регента, позволив себе снисходительную улыбку. «И хотя уже довольно длительное время многими государственными делами занимается мой муж, мы не вправе ослушаться приказа его величества, верно? Ваш муж превосходно справляется со своими обязанностями, с чел нужным заметить Кайрат. Трудолюбие и терпение лорда Генри всегда его восхищали, как и преданность». помешанному на феях императору. «Благодарю. Я знаю», — очаровательно улыбнулась леди Аль-Рат и поднялась, чтобы исполнить реверанс. После их ухода Кай-Рат занялся урегулированием возможного конфликта с Южным континентом. Сел за составление письма с извинениями и лично озаботился подарком, который отправит правителю вместе с леди Шатемой и ее сопровождающим. Досадно, что так и не удалось выяснить, откуда проклятые конфеты вообще взялись, такое чувство словно из воздуха а после обеда пришлось держать слово и отправляться на экскурсию по острову в компании чрезмерно жизнерадостных эльфиек обиженных дочерей господина Саира и ещё нескольких жаждущих приключений особ кайрат мужественно блуждал по улицам столицы привёл девушек на ярмарку где покатались на карусели ели сладости метали дротики показал часовню великий собор Площадь Благородие и фонтаны устроил прогулку по набережной. Ближе к вечеру всё чаще одолевало раздражение. Совершенно не хотелось возиться с невестами. Кайрата сдерживало только возможное угрозами межполитического скандала. Уже по пути во дворец почувствовал неладное. Сначала тревога нарастала медленно, звучала отдалённо и глухо, зудела где-то на периферии сознания. А потом вдруг взорвалась жалящими осколками. Перед глазами потемнело. Вспыхнули и погасли жёлтые искры света. Сила обожгла вены, заструилась по ним стремительно, грозя вырваться на свободу, и только когда удалось поймать связь с пламенем, Кайрат понял, в чём дело. Он видел всё глазами своего дракона, из сине-чёрную морду Бурана, тонкие, словно веточки руки ведьмочки, тянущиеся к ней. Как? Он же должен быть на охоте. Неужели Демян привёл своего дракона на плата? Сквозь глухую пелену доносились голоса извне, возвращая в реальность. Ваше высочество, обеспокоенно поинтересовался гвардеец, встревоженный резкой остановкой принца. Невесты многозначительно перешёптывались. Да, хрипло отозвался Кайрат, с трудом сдерживая гнев пламени, ведь Буран Охотно принял ведьмочку и был готов признать своей, коснуться её силой, оставив след. Теперь Дэмиан так просто не отпустит Сейлин. Вот от кого её следовало держать подальше. Но кто знал, что брат поступит так подло, так низко? Сопроводите девушек во дворец, и пусть Бриэм позаботится о них. У меня возникли срочные дела. Да, милорд. Гвардеец поклонился и подал своим людям знак рукой. Невест взяли в плотное кольцо. Прошу меня простить, юные леди, натянуто улыбнулся Кайрат. Надеюсь, ничто не омрачит вашего настроения. Поклонился и кинулся в другую сторону за одним из ездовых драконов, на котором он сможет добраться до плато. Успеть бы только до того момента, как пламя решит уничтожить своего соперника, ведь именно он был первым. Первым, кто безоговорочно принял одну маленькую бескрылую фею. Драконы гнездились, если можно так сказать, по всему плато. Устраивали себе своеобразные лежанки из веток и камней или просто грелись на солнышке, подставляя блестящие чешуйчатые бока, или наоборот, отдыхали в тени под горным навесом. Был и верхний ярус, поросший растительностью. Там я приметила несколько особей поменьше. Это дитёныши, поинтересовалась, оборачиваясь на Коина. Лётик на моём плече нетерпеливо подпрыгивал. Пришлось дать ему кусочек кураги. "Нет", усмехнулся принц, останавливаясь. "Видите?" спросил, указывая рукой. "У них нет крыльев. Это арагоки бескрылые травоядные ящеры. О, они ещё любят фрукты. Очень безобидные и добрые, но сильные создания. Асуры используют их по всему острову." Запрягают телегу и перевозят грузы, удобно из-за их небольшого размера. Значит, детёнышей нет совсем? Грусть в голосе скрыть получилось едва ли. Сердце разрывалось от мысли, что эти прекрасные рептилии могут вымереть. К сожалению, натянуто улыбнулся принц и повёл меня дальше, наставляя: "Приготовьте угощение. На плато есть старшая драконица. Она здесь главная, пока самцы охотятся". Алая. Вам нужно получить её расположение, тогда и с другими проблем не возникнет. Алая сильно выделялась на фоне остальных самок. Её большие крылья тянулись за ней словно подол свадебного платья, но цвет имели не белый, традиционный у людей, а насыщенно красный, как кровь. И если у самцов от головы тянулся длинный гребень, колючий и опасный, то морды самок венчали бугорки лишь напоминающие шипы, как у сизакрылой. Приготовила угощение, ощущая, как от волнения перехватывает дыхание. Драконица заметила нас, повернула к нам морду и шумно втянула в воздух, раздувая ноздри. Золотые глаза с вертикальным зрачком завораживали. В них отражалась я, такая маленькая и хрупкая, но от чего-то невероятно красивая. И когда Алая уже была готова сделать шаг навстречу ко мне, Мой психованный фамильяр с чего-то решил, что эта самка любовь всей его жизни, и издав пронзительный клич, кинулся покорять неприступную драконицу. Ви! Клютик, нет, успела воскликнуть, но вот схватить ненормальную белку не успела. Ви! Блаженно выдохнул он, шмякнувшись на морду алой, прямо промеж её больших, удивительных глаз. Погладил возлюбленную лапками. и нежно обмахнул пушистым хвостом. Тва царилась, немая пауза. Я в оцепенении смотрела на Лютика, не зная, как лучше поступить. Коен смотрел то на меня, то на драконицу и усмехался, будто в происходящем есть что-то забавное. А вот Алая отозумление села на хвост, совсем некультурно раскинув в сторону задней лапы. Лютик, Лютик" прошептала ещё, пытаясь спасти положение. Лютик, не смей. Но Лютик укружила голову любовь, и кажется, он совершенно потерял чувство самосохранения, пробежался по морде драконицы, забрался на голову, погладил шею, и тут я заметила сверкнувший опасный огонёк в глубине золотых глаз. Алая в одно мгновение слизала моего фамильяра своим длинным раздвоенным языком. Рыжий мех скрылся в глубине зубастой пасти. Сердце ухнуло вниз и стремительно забилось. Не отдавая себе отчёта, сунула руку, схватила бельчонка за шкирку и слюнявого выдернула наружу, на свежий воздух. Лютик был раздавлен, почти в прямом смысле слова, и выглядел неважно. «Пожёвано», — я бы сказала, зато живой. А вот Алая не понимала, кто это такой дерзкий лишил её закуски. Странно, что младший принц не спешил вмешиваться. «Ешь лучше морковь», — произнесла я со знанием дела, вкладывая в разинутую пасть овощ. И зубы чистит, и запах изо рта не такой смердящий, как от мяса. «А вообще», — я присмотрелась, — «тебе бы зубы почистить, а у меня с собой и травки есть». И пока драконица не отошла от шока, посадила Лютика на камень. Отмываться, приводить шерстку в порядок, а сама полезла в сумку за ведьмовскими зельями. Вот, как чувствовала, всё с собой взяла. Перспектива чистить зубы — Алую не радовала, и она попыталась рычать на меня. С набитым ртом не возмущаются, произнесла назидательно, надавив на драконий нос пальцем. Мной овладела сумасшедшая уверенность, просто безумная, но остановиться я бы уже не смогла, даже если бы захотела. Сначала прожуй, потом рычи. Коин наблюдал со спокойным умиротворением. даев морковь, алая, наверное, решила, что с ненормальными дела лучше не иметь, и самый безопасный вариант удрать. И она бы удрала. Не воружься я щёткой. Не дёргайся, милая. Такая красивая самочка, а зубы не чищены, меня могли легко проглотить, но не глотали. Алая странным образом рабела перед моей неуёмной энергией, и стоило мне чуть проявить характер, тут же сдавалась. Другие самки заинтересованно следили за развернувшимся действом, а у меня для них были плохие новости. Я хотела смотреть каждую. И пусть у меня нет дара всю нужную информацию я впитала вместе с наказаниями наставницы. Знала, как и чем обрабатывать раны, как лечить зубной камень, как бороться с изжогой. Просто у меня возможности не было проявить весь свой потенциал. А тут такое плато для деятельности. Драконы разбегались. Я ловила. Они разбегались снова. Но что приятно, съесть меня не пытались, только принцы веселили. А Лютик, когда пришёл в себя после того, как его самым жестоким образом отвергли, кинулся мне помогать. Половить удирающих самок. Мне котрех удавалось подманить вкусняшками, кого-то завлечь разговорами. Выяснила, что драконы обожают слушать человеческий голос, их прямо гипнотизирует. Поэтому, когда пришло время обедать, и мы расстелили покрывало, стали раскладывать коробочки с едой, так любезно собранные господином Нортом, я напевала шутовскую песенку из детства. А вокруг нас собирались заинтересованные драконы. Пришлось рассказывать сказку. И не одну. Драконы подкрадывались всё ближе, ведомые любопытством и вкусными запахами. Лютик утешал себя орехами и печеньем, но она возлюбленную поглядывал и очень тяжко вздыхал. Мне было его немного жаль и смешно в то же время. Принц растянулся на покрывале полулёжа, а я сидела, прислонившись к тёплому боку апельсинки, ощущая небывалый комфорт. Словно так и должно быть, словно вот оно моё место ухаживать за драконами, чистить им зубы, осматривать их, вытаскивать за нозы из лап. Я не спешила брать какие-то образцы для изучения. Не спешила брать у самок кровь. Первый день знакомства должен быть ничем не омрачён, но всё изменилось, когда солнце закрыли огромные крылья из сине-чёрного дракона.